Тобольские космографы В Тобольск Дежнёв прибыл в конце июня 1671 года и задержался там для отдыха до августа. В городе был большой подземный склад, погреб чудес, описанный неизвестным путешественником в 1666 году. В этом подземелье, одетом камнем, писал неизвестный, хранились сокровища Сибири и стран Востока — соболя и бобры, товары из Китая и живые соколы. Здесь досматривал Тобольский воевода князь Иван Репнин дежнёвских соболей и прикладывал к сумам свои печати. Предшественник князя Репнина Пётр Годунов в стенах Тобольского девятибашенного острога руководил составлением знаменитого чертежа Сибирской земли. Это было в 1667 году, когда воевода-космограф окидывал своим умственным взором всю Сибирь от Тобольска до земли Индейской и Тангутской. Чертеж этот составляли по сказкам и отпискам бывалых людей, таких как Дежнев, Стадухин, Курбат Иванов, Ерофей Хабаров. Всех чинов люди, знающие хорошо сибирские реки, города и остроги, урочащие земли, участвовали в составлении этой еще наивной и грубоватой карты недавно обретенных земель. Петр Годунов мог держать в руках чертеж Дежнева, на который он нанес анадырь, его притоки и поморье с моржовой коргой. Путь из Лены в Устье Амура на карте Годунова был свободен. Прямых указаний на открытие Дежнева не было, хотя была обозначена река Камчатка. Так до Годунова дошел слух о стране, где погиб Федот Попов. Знаменитого необходимого носа на первом Годуновском чертеже не было. Прошел какой-нибудь год после издания чертежа Тобольских космографов, и он попался на глаза классу Прюццу, прибывшему в Москву с посольством Карла XI, короля шведского. Прюц вымолил у князя Ивана Воротынского годуновский чертеж на несколько часов, дав честное слово о том, что не будет его снимать. Слово он не сдержал. и, запершись в посольском покое, стал лихорадочно перерисовывать произведения тобольских космографов. В Швеции помнили о донесениях Деродеса, королеве Христине, а Карл XI преобразовывал армию и флот, пристально оглядывая восток, где раскинулись владения великого соседа от Печенги до Ламского моря и Амура. Прюц уверял, что чертеж, который он брал у царева-родича Воротынского, был уже порядком потерт, и восстановить его полный первоначальный вид было трудно. В том же году придворный художник Станислав Лапуцкий переслал в Амстердам часть Годуновского чертежа, и Витцин вскоре выступил с утверждением, что к востоку от Новой Земли Лежит морская дорога в Китай и Японию. Целиком и по частям чертеж Годунова переправляется в чужие страны. Это ли не торжество чужебесия, хозяйничанья иноземцев на Руси, о котором с гневом писал Юрий Крижанич в своем Тобольском уединении? Кстати, сам Петр Годунов не понял благих намерений Крижанича, и, увидев однажды на его рабочем столе книгу «Алиария», отобрал ее у ученого-хорвата. А ведь именно с «Алиария» и начинал свое обличение Крижанич, говоря, что «Алиар Немчин» за деньги покупал сведения о Московии и окрестных странах. Утешаясь чтением путешествия Джона Мандевилля, которое считалось тогда заподлинное описание странствий по Индии, Китаю и владением Папа Иоанна, Крижанич не забывал и о Сибири. Чужебесие меж тем не прекращалось. В год создания чертежа Годунова в Москве появился саксонец Лаврентий Рингубер, приближенный герцога Энста Благочестивого. Рингубер именовал себя доктором. Знал бы он соображение Крижанича о том, как часто чужебесие прикрывается пышными, но ложными титулами. Рингубер, вероятно, видел Годуновский чертеж еще свежим. Прошло каких-нибудь шесть лет, и Рингубер, вновь появившись в Москве, начинает втолковывать царю, что в Готе уже решен вопрос. Пора открывать северный морской путь — В страны Востока. Одновременно шведский соглядатый военный агент Эрик Пальмквист, уже не раз побывавший в Москве, подкупает приказных, получает от них множество сведений о Сибири, и в его руках оказывается драгоценная копия чертежа Годунова. Много узнал Эрик Пальмквист о сибирской дороге, той, по которой ехал Дежнев с Соболиной Казной и Якутским архивом, о расстояниях между острогами и городами. Годуновский чертеж 1667 года исчезает, утрачивается навеки, и мы с большим и непростительным опозданием получаем возможность изучать его только по иноземным копиям. Жаль, что перевод, принятый обычно при передаче отрывка, не передает вполне своеобразие письма Юрия Крижанича, да к тому же свою историю Сибири он написал по латыни. Вот этот отрывок по сборнику Титова. Было и другое сомнение. Соединено ли ледовитое море с восточным, омывающим с востока Сибирь, затем южнее — области Даурию и Никанию, и, наконец, царство Китайское. Или же моря эти, то есть Ледовитое море и Восточное, или Китайское, отделены друг от друга каким-нибудь материком, простирающимся от Сибири на восток. Сомнение это в самое последнее время было разрешено воинами Ленской и Нерчинской области. Они, собирая стуземцев дань, прошли всю эту страну до самого океана и утверждают, что к востоку нет никакой твердой земли и что сказанные моря ничем друг от друга не отделены, но что Сибирь, Даурия, Никания и Китай, или Сина, с востока омываются одним сплошным океаном. На вопрос же некоторых, могут ли корабли от гавани святого Михаила Архангела или же от устья реки Аби и города Березово, плывя беспрерывно около берегов Сибири, Даурии и Никании, приплыть к Китаю, упомянутые воины отвечали, что в Ледовитом море лед никогда не тает вполне, но в течение всего лета по водам плавают в большом количестве огромные глыбы льда, сталкиваясь между собою. Поэтому глыбы эти, особенно при сильном ветре, могут уничтожить какое угодно судно. Титов Сибирь в XVII веке Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях Москва, 1890 год, страница 115 Так писал Юрий Крижанич. И для каждого ясно, что здесь речь идет о Дежневе, о его знаменитом походе и о тех его товарищах, которые почти в одно время с ним сведовали Низовья Амура, Шантарские острова, Сахалин и холодное, светящееся Ламское море. Все сведения для истории Сибири Корижанич получил из уст самих открывателей. Дежнев был в Тобольске уже в третий раз. А в 1671 году Юрко Сербенин жил еще там. От кого слышал он рассказ о морском походе из Колымы в передний конец за Анадыр-реку? семён Дежнев ведет деловые разговоры с почтенным гостем московским Астафием Филатьевым. Охранив Соболиную казну, не допустив служил их к игре в зернь, и прогулкам по кабакам русских городов, побывав в родном Устюге Великом, Дежнёв вступил в Москву через Сретенские ворота земляного города в самый день Рождества 1671 года. Несмотря на большой праздник, он отправился в Сибирский приказ, где бодрствовали сменные дневальные Днем приема Собориной казны ему назначили 29 декабря. Главным оценщиком мехов был Астафий Филатьев, заслуженный купчина, приказч, которого Дежнев не раз видел в Якутске. Филатьев пересчитывал Собориной сорока, разглядывал темный шелковистый мех и дал заключение, что казна находится в полном порядке. Его не смутило то, что в дороге Дежнёву не раз приходилось вынимать соболей для просушки, ставить заплаты на суммы. Наоборот, Филатьев одобрил такую заботу Дежнёва о дорогом грузе и срезки казённых печатей не придал никакого значения, раз вся казна была в наличии. Это был тот самый Филатьев, который три года спустя отрядил Гаврилу романова с караваном, в гости к самому Багдыхану. Гаврила Романов вышел из Селенгинского острога и двинулся через монгольские пустыни к Калгану, достиг Великой Китайской стены, у подножия которой русских видели еще в первые годы царствования Ивана Грозного. Оттуда Романов дошел до Пекина, где повидал Багдыхана. Будучи знаком с Астафием Филатьевым, Дежнев мог знать о сборах караванов в Китай — Китайцы в те годы охотно брали сибирских соболей, горностаев и рыбий зуб. Привоз соболиной казны и дел якутского острога в Москву был последним трудом Дежнёва, о котором нам известно из архива сибирского приказа. Что делал Дежнёв, где жил после 29 декабря 1671 года, этого никто пока не знает. возможно что он провел при сибирском приказе как следующий человек весь остаток своей жизни. он мог видеть у подьячек сибирского приказа второе издание годуновского чертежа, где к востоку от сибирских берегов простирается море, а в описании чертежа упомянуто от усть колымимер реки и кругом земли мимо усте рек ковычи и на наборы, и Ильи, и Дури, до каменной преграды, как бывает, что льды перепустят, и до того камени парусом добегают об одно лето, а как льды не пустят, и по три года доходит. А через тот камень ходу день, а как на него человек взойдет, и он оба моря видит, Ленское и Амурское, а перешед через камень приходит на реку Анадырь, и тут промышляют кость рыбью. А на той земле живут гилянские люди. А противно устье Камчатки реки вышел из моря столб каменный, высок без меры, и на нем никто не бывал. А которые реки в гелянской земле и тем рекам имена подписаны. А в реке Анадыру Есть два волока к реке ламе да на реку Блудную. А Лама-река пала в Амурское море, А Блудная пала в Колыму-реку, А Колыма — в Ленское море. А мешрек на наборы и ковычи И протянулся в море нос каменный, И тот нос на силу обходит. Титов, Сибирь в XVIII веке, Москва, 1890 год, страницы 53-54. Значит, Дежнёв не зря сведывал на анадоре о морских льдах и течениях около необходимого носа. Обойти его можно, пусть не каждый год выпадает мореходу такая удача, но дерзать надо. Так смотрел на дело сам Дежнёв. и его мысли нашли свое отражение в описаниях к чертежу Годунова. Эти описания были разделены на грани, таких граней было восемь, и последняя из них охватывала и теперешний Чукотский полуостров, и реку Анадырь. «А есть проход в Китайское царство», — обмолвился составитель описания, и неясно, относит ли он этот проход к проливу открытому Дежневым, или к проливу Татарскому. Да это уж и не так важно. Гораздо существеннее то, что сибирские космографы понимали, Ледовитое море и море Восточное связаны между собою. Так семён Дежнев при жизни мог видеть плоды своих неутомимых трудов.